Глава пятая. И не друг, и не враг, а как. Спустившись на землю, я огляделся. Утренний лес был бодрый и оптимистичен. Между деревьев разносились птичьи трели, солнце, встающее из-за горизонта, согревало, но еще не пекло. Прокопа нигде видно не было, поэтому я решил не уходить далеко, чтобы не потерять друг друга. Спустившись к реке, прошелся по песчаной полосе вдоль воды. На мелководье можно было заметить стайки рыбной мелочи а дальше от берега пару раз заметил куда более крупные тени проскользнувшие под водой вернулся к дубу под которым вчера устроили привал присев и облокотившись на дерево открыл окно персонажа имя принизолон третий уровень количество жизней 3 сила 2 ловкость 3 телосложение 4 восприятие 4 интеллект 5 здоровье 41 из 41 энергия 22,3 из 24,6 переносимый вес 17,2 килограмма опыт 355 из 400 очков цивилизации 3 навыков 2 баллистика второй уровень метательное оружие первый уровень строчка с очками цивилизации мерцала и переливалась, будто солярка на воде. Я задержал на ней взгляд, и спустя пару секунд под ней проявился текст. Очки цивилизации – универсальные единицы технологий, умений и прогресса. Влияют как на возможность использования владельцам оружия или иных технических средств, так и на их создание. При вступлении в группу, город, очки суммируются. Неотъемлемый ресурс для строительства убежищ, укреплений, городов. Ух ты! Ничего не понятно, но сам факт подсказки уже событие. Вчера, после выхода из капсулы и приведения себя в порядок, а также коронного холостяцкого блюда, я думал, что пора на боковую. Но порция крепкого черного чая вернула силы, и я решил вновь слазить в виртуал. Правда, на этот раз не в игру, а в сеть. За информацией. Информация была неоднозначной. Из полезного узнал, как ставить таймер, чтобы не пропускать важные события. Обед, например. Включил отображение прогресс-барнавоков, узнал больше об интерфейсе и прочих мелочах. А вот что касается самого процесса игры и его особенностей, вот тут всё странно. Заметную часть споров на форуме занимал вопрос характеристик и их коэффициент увеличения с ростом уровня или наоборот, уменьшения. На эту тему попалось забавное видео, на котором два игрока, один из них ведет съемку от первого лица, пытаются выяснить точную зависимость наносимого урона от параметра силы. «Саня, ты готов?» – спрашивает игрок неандертальской внешности, но, судя по части торса, попавшей в кадр, одетый в какие-то шкуры. «Давай, но только без фанатизма», – отвечает ему камера. Через мгновение кулак неандертальца прилетает в левую часть экрана, Изображение дёргается, размытыми кляксами промелькнули деревья, трава, и вот уже земная поверхность занимает всю правую сторону обзора. Вы получили урон 22. Сколько там, Сань? 22! Ох, ё! Так, у меня параметры силы 4. Ударивший начинает ходить туда-сюда. Значит, делим... О! Получается, каждая единица силы дает по пять с половиной единиц урона. А если каждая последующая единица увеличивается с неким коэффициентом, и вообще, почти в каждых играх удар в голову приносит больше урона, так что верность твоих расчетов сомнительна. Ходивший туда-сюда экспериментатор вдруг остановился, задумался, потом воскликнул «А и правда!» и быстро приблизившись к камере, врезал куда-то пониже обзора. С глухим мычанием изображение накренилось вниз, зафиксировавшись на лосатых ногах, стоящих на зелёной травке. «Вы получили урон четырнадцать». «Ну что там, Санёк?» – не терпеливы спрашивает испытатель. «Четы, четы, твою мать!» «Что?» «Громче говори, не слышно!» «Четырнадцать!» «Да, действительно, не сходится!» «Может, давай Ахмеда позовём? У него силы пять. Может, разброс меньше будет?» Камера разгибается, и в кадре снова стоит тот же игрок с задумчивым видом. «Не сходится, значит? но ну, ничего, это не беда!» Камера приближается к экспериментатору. «Сейчас сойдётся! На!» Изображение дёргается, раздаются матерные крики в два голоса, и видео заканчивается. Заметил некоторую закономерность. Те игроки, которые выкладывали информацию на форум, выясненную в процессе игры, выдавали её, когда сами были начальных уровней. Примерно все подобные посты датировались полугодовалой давностью и более. Хотя сейчас эти игроки значились от 8 до 11 уровня. Если я, конечно, правильно понимаю схему отображения уровней на форуме, Несмотря на то, что под такими постами громоздилась целая очередь вопросов, новых постов от этого игрока уже не было. С повышением уровня желание делиться информацией с новичками у их куда-то пропадало. Пока я вникал в интерфейс, пришёл Прокоп, держа в руках несколько тонких длинных прутьев, выломанных из какого-то кустарника. Махнув приветствия рукой, сразу же перешёл к делу. «У тебя место в инвентаре есть?» Два слота осталось, развёл руками я. «Жаль, по ручьи четыре занимают. Ну ладно, а ось не пропадут, если в руках держать буду. Ну так что, идем к ручью?» Я согласно кивнул, и мы пошли вдоль реки, вверх по течению. Через пару-тройку километров лес начал редеть. Сквозь растительность все чаще стали проглядываться большие пространства. Вскоре мы вышли из леса. В этом месте знакомая уже мне степная равнина выходила языками к реке, чередуясь с небольшими оазисами. Проходя по одному из ровных участков, мы перепрыгнули через небольшую канаву, на дне которой виднелись камни самой разнообразной формы. Сейчас она была суха, но эти камушки были явно вымыты водой из глиняных пластов в изобилии имеющихся вокруг. На мой вопросительный взгляд, где-то отрицательно покачал головой, еще не пришли. Участки леса, примыкающие к реке, решили обойти по равнине. Еще не жарко, а по-ровному идется легче. Пока дорога ровная, открыл меню и нашел в ней значок карты. Увеличив масштаб, смог увидеть на черном фоне, так называемом «тумане войны», длинную извилистую линию, означающую путь, которым я уже успел пройти в этой игре. Линия была тонкая, и увидеть детали на ней было нельзя. Зато хорошо заметно, как она меняет цвет с желто-зеленого, степь по левую сторону ручья, вдоль которого я вчера шел, до темно-зеленого, по всей видимости, болото. Сейчас линия, оставляемая моей движущейся отметкой, снова начала желтеть. Значит, это действительно все та же самая равнина, но гораздо левее, если смотреть по карте. Далее ландшафт перестал быть столь ровным и пошли небольшие низины, образованные между холмами. Проходя через такую низину, мы вдруг услышали звуки, выбивающиеся из обычного фона. Глухое рычание, какая-то возня и вскрики. Стопорнувшись, мы переглянулись, а затем бросились вверх на возвышенность. Картина открывалась та ещё. Гиббон с дубиной, в котором я сразу же начал подозревать вчерашнего гостя, безуспешно пытался отмахаться от трёх волков. Волки были виды непрезентабельного. Худые, шкуры облезлые, с клоками рыжей бурой шерсти. Непонятно даже, это они в грязи испачкались или естественная краска такая. Зато лапы длинные, бегать, по всей видимости, умеют хорошо. И зубами всё отлично, что они демонстрировали сейчас без всяких стеснений. Кто скались во все 32, или сколько у них там зуба, а кто уже применял их по прямому назначению. Обезьян, судя по всему, в открытую конфронтацию вступать не собирался, а пытался скрыться от хищников на дереве, до которого оставалось несколько метров, но не преуспел. Одному из преследователей удалось вцепиться в ногу жертвы, от чего она сразу же потеряла равновесие и рухнула на землю. «Всё, амба!» В таком положении уже не отмашешься. Оставив размышления на потом, я начал быстро сокращать расстояние, одновременно набирая в руки камни. Первый бросок вышел на троечку. Камень съездил волчари по шее, но скользь, уменьшив шкалу здоровья процентов на 10 Будучи увлечен раздиранием конечности жертвы, зверь, не ожидавший ударов в шею, резко отпрыгнул, издав недоуменный, а может быть возмущенный рык, уставился на меня, теперь демонстрируя окровавленные клыки уже в мой адрес. Я сразу же запустил снаряд во второго волка, вцепившуюся в руку гибона. Еще один отскок, и еще один волчий оскал смотрит в мою сторону. Видимо, двое санитаров леса, подло атакованных мной со спины, решили, что спускать на тормозах такое нельзя, и резво бросились к нам, угрожающий порыкивая на бегу. Я успел лишь бросить еще один камень, угодивший в грудь одному из приближающихся зверей, сбив шкалу жизни процентов на 15%. Дальше уже мы с Прокопом отмахивались палками от рычащих бестий. Нанести им урон нам не очень-то удавалось, волки вполне успешно уворачивались от ударов, лишь иногда пропуская их сквозь. Теперь уже для нас ситуация становилась патовой. Звери теснили, мы потихоньку пятились назад, взмахами палок отгоняя разъяренных волков. Если со спины подойдет еще один тамбовский товарищ, тогда все, считаю, что мы уже тама, но неизвестной мне точки возрождения. И со спины действительно подошел. Но к счастью не с нашей, давишь не гиббон. Успев видимо справиться с одним агрессором, пришел на выручку к нам. Один из волков, только начавший оборачиваться на неожиданно возникшую угрозу получил удар не слабой дубины по многострадальной шее и тут понеслось. Втроем мы быстро успокоили одного зверя, от чего мне дали новый уровень, и хорошенько приложили по спине другого, несмотря на это сумевшего избежать от окончательной расправы. «Мужики, спасибо вам, если б не вы...» Воскликнул Стахан четвертого уровня и сразу же осекся. «Ага, и он нас признал, судя по выражению морды». Возникла тягостная пауза, но Стахан ее все же нарушил. «Мужики, это... Извиняйте, по злобе вчера наехал на вас. Достало все. То какие-то уроды связали и пытались увезти куда-то, то шакалы эти, уже второй раз попадающие им». Вот и отчаялся. Я достал несколько одуванчиков из инвентаря и получившийся букетик протянул стахану. У того аж челюсть выпала от недоумения. да, как-то двусмысленно вышло. «Здоровье поправь», – пояснил я. «Лечебные цветы». Гиббон с облегчением принял букет, сразу закинув его в пасть. Также я вытащил подорожник и снова протянул ему. «А это нужно есть или прикладывать к ране?» спросил Стахан. Мы на секунду призадумались. Попробуй приложить, поддорожник все же, предложил Прокоп. И действительно, приложенный к следам укуса поддорожник самостоятельно приклеился, а через несколько секунд осыпался зеленой трухой, и рана тут же перестала кровоточить. Еще три подорожника понадобилось, чтобы исцелить спасеныша. В руке у Стахана появился знакомый каменный нож, он протянул его Прокопу. Вот, это кажется ваше. «Оставь!» – махнул рукой дед. «Мы как раз идём делать себе новые». «Так это, может, я с вами? Вместе оно веселее будет, да и безопасней». «Пойдём, если хочешь», – сказал Прокоп, посмотрев на меня. Я пожал плечами. «Ну, тогда берём с волков, что у них там есть, и двигаем. Здесь уже недалеко». Да, там всем деньги нужны, особенно бабам. Нет, Лаве, так они тебя в упор не замечают. А если кто и замечает, то чуть узнав, кто ты и где кем работаешь, сразу морда кирпичом и алоха. Кто сильнее, тот и прав. Но это я ещё понимаю. Сам не из худых да бледных. Хоть и было у меня там погоняло, Ханурик. Но это потому, что фамилия Ханурин. Так-то во мне почти 110 килограмм. Излагал своё житие-бытие наш обезьян, которого в реале, кстати, звали Стасом. Отмахал армейку, вышел в мир. А не больно-то я там кому и нужен? Ну, сначала, понятно, в охрану. Магаза там, супермаркеты охранял. Потом шеф на моё место, какого-то там своего племянечка, или кто он там ему, хз, короче. А меня перебросили на какую-то фабрику, кондитерскую. Вокруг леса и деревня недалеко. Куковал сутки через трое. Ну что это за работа? С ума сойдёшь от безделья. Даже в телефон таращиться надоело. Все картинки в интернете проглядел. В общем, уволился. Ну а дальше помыкался, подёргался, никому особо не сдался. Технологии прут, что вакансия на глазах тает. Ну и принесла меня нелёгкая в грузмены на разгрузку вагонов. Ну и так, где халтурка? Фура там на особый склад приезжает. Нужно разгрузить без лишних глаз. Ну какие богатства может заработать грузчик? Никаких. Вот тогда меня и начали напрягать всякие молокососы с баблом. Мажоры хреновы. В баре там или в клубе начнут быковать не пойми с какой радости. Но я долгих прелюдий не люблю. Сразу в торец. А не тут-то было. Мгновенно нарисовывается мажорная группа поддержки и давай пальцы гнуть. Да ещё и быстро подтягивается охрана и за борт меня. Скоты. В общем, сослуживец мой бывший нашёл меня и давай мозг промывать. Хорош, мыл, ерундой страдать. Мы тут с парнями клан в игре держим, бабло рубим, что твоим грузчикам и не снилось. Бери капсулу в кредит и давай к нам. Но я обрадовался, не чужие люди всё же. Гонял торпедой по заданиям, рубил в капусту нечисть всякую, гоблинов там разных, с эльфами. Да только горы золотые не мерещились даже на горизонте. Я сослуживцу своему говорю, как же, мол, так. Обещал офицера поднять или сержанта хотя бы. А я уж какой месяц рядовым летаю из одной задницы в другую и честь отдаю не пойми кому. А мне рядовой зарплаты даже на кредит не хватает. Ну, а он начал. Сейчас, погоди, малость. Те проблемы порешаем, эти. Ну, как и подозревал, обещанного полгода ждут. Не сразу до меня дошло, что в клане в этом, как и в реале. Кто с деньгами, тот и определяет, кому, куда и где быть. Донаторов двигали повыше, ну а те, кто на ЗП, те внизу бегают. Плюнул я, в общем, на этот клан и на всё тамошнее за дно, и продал перса. Опять помоторялся по игрушкам, да и решил эту попробовать. Не похожий на все остальные показалось, да и загадочный какой-то. Описаний толком нет. «Иди куда хочешь, делай, что вздумается». Стас прервался, чтобы бросить в рот горсть ягод, обнаруженных нами на одном из кустарников в небольшой чищобе. Да только и здесь недолго свободой наслаждался. «Ну что за холера?» Нарисовались какие-то гаврики, все от восьмого до десятого уровня, в прикиде. Двое людей, остальные, ну как и я, пяти кантропы, мать их. «Пойдём, говорят, с нами, работу дадим, денежку заработаешь, прокачаешься». «А если не пойду?» – отвечаю им. «Ну, тогда, говорят, свяжем и силком поведём. Нам тут с тобой плитессы разводить некогда. А будешь брогозить хлопнем тебя и будем на респе мочить, пока жизни не кончится». «Ну, думаю, начинается. Опять двадцать пять. Как же это всё замонало Так меня разобрало от злости, что я двоих на травку уложил с оглушением. Но остальные меня топорами да саблями быстро обнулили. Чуть-чуть не хватило до пятого уровня. На респе, правда, никого не оказалось, но мне от того уже не легче. Иду, себя накручиваю, так и пёр почти до вечера, куда глаза глядят. Тут раз, гляжу, огонёк мелькает. Но я подобрался поближе. Сидят два хлопца, шашлык нанизывают у костерка. Ну ладно, думаю, ешь ананасов, рябчиков жуй. Сейчас темнеет, я и подойду». Благо успел дубину свою спрятать в инвентарь, когда понял, что не уйти мне от тех гавриков. «Иконка голды какой час уже семафорит? Ну что делать?» «Ну а дальше вы все знаете», – скомканно закончил Стас. «Мы сидим недалеко от того распадка, где по заданию Прокопа собирали кремень для ножей». Дело у Прокопа не ладилось. Оказалось, что первый нож, впоследствии экспроприированный Стасом, ему сделать просто повезло. Попался камень удачной формы. Оставалось лишь несколькими ударами подровнять и получился довольно острый скол. На этот раз таких удачных камней не нашлось, а потому после ударов камнями по заготовке для принятия ими нужной формы требовалась еще особая заточка. Для ее осуществления необходимо нагреть заготовку, а затем аккуратно под определенным углом капать на лезвие водой. Из-за резкого перепада температуры верхние чешуйки должны отслаиваться, обеспечивая лучшую остроту. Одна заготовка уже валялась в стороне, треснув ещё на стадии разогрева. Видимо, он получился неравномерным. Вторая пошла сетью трещин при попадании очередной капли. Теперь вот Прокоп готовится к третьей попытке, расслабленно опустив кисть рук и делая глубокие вдохи. Нервы успокаивает. «Ну и имечка ты себе выбрал», – покосился на меня Стас. «Если б меня кто так назвал, сразу бы в бубен получил». «Тебя как в реале-то звать? Чем там занимаешься?» «Сергей!» – усмехнувшись, ответил я. «Так, химик-самоучка, ничем не занимаюсь. Вот в игре сижу». Не стал вдаваться в подробности я. Собеседника не стал настаивать, переведя внимание на нашего мастера-оружейника. у «Вас действительно Прокопом зовут? Ни разу не встречал человека с таким именем в реале». «Можно на «ты». Не привык к кивокам. Так звали моего деда. А вообще все Николаичем кличут». Но здесь игра такое имени не приняла. А откуда ты знаешь, как ножи каменные делать? Да, приносили одни умельцы в кузню, к моему отцу. Там показали до да рассказали кое-что. Но те ножи были прямо произведением искусства. Залюбуешься. Не то, что эти камни обколты Отец мой кузнецом был в колхозе, еще при советах. Ну а как я подрос, и меня начал учить понемногу. Помогал ему по мелочи всякой, но он меня учиться в город отправил. Нечего, говорит, тебе в гуше киснуть. Отучился, довелось и на машиностроительном поработать. Но не люблю я город, к пенсии переехал в деревню. Держались бабка моей хозяйства, сыновья с навещали, хорошо, в общем. Ну и я за старое взялся, начал ковать ножи, на заказ или так, для себя. Померла потом моя бабка, но я не унывал, справлялся понемногу. Но возраст берет свое. В последнее время всё тяжелее и тяжелее получалось. Силы уже не те. Вот мои сыновья и сказали, завязывай, дед, с партизанчиной, и давай к нам, в город. Мы тебе и уход, и всё обеспечим. Так и пришлось деревенский дом продавать и переезжать к детям. Прокоп аккуратно начал разгревать третью заготовку. Ну, квартира хоть и большая, но всё одно клетка клеткой. Сейчас даже бабульки на скамейках особо не расхиживаются. вот мои внучки выдали мне идею фикс. Хе -хе. Говорят, мыл, что сейчас все деды виртуале сидят. Тело, значит, в капсуле отдыхает, а в игре ты порхаешь как бабочка, не чувствуя, так сказать, груза прожитых лет. Для того и игры всякие сделаны, рыбалка там, охота. Хошь, сиди да над поплавком медитируй, а хошь по лесу бегай за дичью. Ну, я и согласился, что делать. Порыбачил я в тамошних рыбалках, побегал с ружом, Сначала и правда, весело, легко так, а потом надоело. За первым впечатлением начинает проглядывать безжизненная искусственность. Ну как в тире. Всё сделано, чтобы ты пухнул из ружья и попал, и радовался, охота ж. Посмотрел я в этих ваших интернетах. ни один я такой, оказывается. Многие ищут варианты получше. Вот и прочитал я про эту игру. Дескать, там всё под реалистичность заточено. Никаких искусственных тиров... Яков Лангистов, насаживающий рыбу на крючок. Брутально и натуралистично. И точно. Есть юркая пугливая птица, а стрелять ты в неё нечем. Есть рыба в реке, которая ведёт себя по погоде. Так ловить нечем. Ха-ха. Заготовка разогрелась. И теперь наступает время для самого опасного момента. «Да уж», – промолвил Стас. «Век живи, век учись, дураком помрёшь». Минуту мы наблюдали за действиями Прокопа, после чего округу огласило злобное ворчание старика. «Даёшь твою медь! Туда и тебя через пень-колоду!» Ещё один обтёсанный камень покрылся сетью трещин и пришёл в окончательную негодность. «Слушай, дед, а чего ты паришься с этими камнями? Ты ж кузнец, вот и скуй нормальный нож», – спросил Стас. «У тебя что, металл где-то в инвентаре завалялся?» – пробурчал дед. нет «Ну ты ж кузнец. Сходи там куда-нибудь на болото, добудь руды. Ну или я не знаю. Вот когда с отцом в колхозе металл плющили, ведь брали же где-то». «Да ты чё, парень? Не я, кузнец, должен ещё и за металлом бегать. Да ещё и по болотам каким-то. Кому надо, те сами приносили, косу там поправить или ещё что. Серёж, ты уже побывал на здешних болотах. Скажи, руду видел?» «Грязь видел». Пауков видел, пиявок видел, руды... Э, не видел, признался я. «Вот!» – назидательно воздел палец дед. «Не видел? А то пойди на болото, начитайтесь всякого!» «Ладно, ладно», – примирительно начал Стас. «Но когда на пенсии для себя ножи делал, то из чего тогда ковал-то?» «Так из автозапчастей в основном. Рессора, пружины от подвески, клапаны там всякие». Ну или из напильника, например. Повисла тягостная пауза, свидетельствующая о бесславном окончании мозгового штурма. Но Стаса, похоже, мхатовскими паузами не смутишь. Слышь, химик, ну а ты у нас на что такой? Таблицу Менделеева знаешь? Знаю. Металлы в ней есть? Ну, имеются. Осторожно ответил я. Ну так и добудь нам металл, раз ты химик. И тогда дед скует нам нормальное оружие. «Ведь так?» – заключил Стас, посмотрев на Прокопа. Тот неопределенно махнул рукой, что было интерпретировано Стасом как однозначное согласие. «Вот будут у нас топоры, или еще лучше мечи, тогда нас никакая каналья пальцем не тронет!» – продолжал гречиться Стас. «Топор – это, конечно, хорошо, для работы по дереву очень нужен. А вот мечи – ерунда все это!» – осадил Стаса дед. «На мечи металла нужно немеренно!» Да условия работы хорошие. В лучшем случае можно сделать бердыши. Рукоять деревянная, а на конце лезвия слегка изогнутые. Им и орудовать легче, чем мечами. И реальнее сделать при наших условиях. Отлично. Хорошая идея. Ну ты понял, химик. С бердышами мы и волкам всё лишнее потрубаем. Да и остальным, у кого излишки здоровья накопились. Мрачно закончил Стас. Я задумался. Никаких месторождений металлических руд я здесь не встречал, да и не очень ты представлял, как они выглядят. Геологией заниматься как-то не довелось. Зато припоминал, что железо является одним из самых распространённых элементов в земной коре. Однако ведь дело не в одном только металле. По результатам своих измышлений я обратился к сотоварищам. Хорошо. Допустим, металл я найду. Но, во-первых, мне понадобится помощь, а во-вторых... Нужно будет изготовить некоторые приблуды и инструменты. «Вот вы со Стасом и принимайтесь за работу, и руду ищите. А я пойду обеспечивать нам провиант», – хлопнул по коленям дед, подытоживая дискуссию. «Тогда, как самый старший, кидай приглашение в группу», – сказал Стас. Прокоп сначала недоуменно посмотрел на него, но потом, видимо, догадавшись, полез в интерфейс и, найдя нужное, сделал требуемое. Игрок Прокоп-59 приглашает вас вступить в его группу. Принять? Отказаться? Принимаю, и текст меняется на... Вы вступили в группу Прокоп-59. Участников 3. Очков цивилизации 12. Убежищ 0.